Формально оборотни не попадают ни в одну из шести категорий, о которых я говорил. «Вы» — это особый случай. Считается, что иногда родившийся в мире демонов ум пугается его жестокости и уходит жить на его окраину, туда, где демоническая реальность соприкасается с миром людей и животных. Такое существо не относится ни к одному из миров, а сколько перемещается — между всеми тремя — миром людей, животных и демонов. Волшебные лисы относятся именно к этой категории. «Да», — сказал я грустно, — «так оно и есть. Сидим между трех стульев, и все от ужаса перед жизнью». «Так есть ли для нас выход?» «Есть». Однажды Будду, его учеников, вкусно накормила одна лиса которая, правда, действовала не вполне бескорыстно и имела на учеников виды. Но Будда был очень голоден и в благодарность оставил этой лисе учение для оборотней, которые способны привести их к освобождению за одну жизнь, учитывая, что оборотни живут до 40 тысяч лет. Времени у Будды было мало, поэтому учение получилось коротким, но поскольку его дал сам, Победоносный. Оно обладает волшебной силой, несмотря ни на что. Если ты будешь следовать ему, Ахули, ты сможешь не только спастись сама, но и показать путь к освобождению всем живущим на земле оборотням. От волнения у меня закружилась голова. О чем-то подобном я и мечтала всю жизнь». О чем же говорится в этом учении? спросил я шепотом. О радужном потоке. Таким же шепотом, ответил желтый господин. Я догадалась, что он подшучивает надо мной, но не обиделась. Радужный поток? Спросил я нормальным голосом. Что это? Это конечная цель сверхоборотня. А кто такой сверхоборотень? Это оборотень которому удастся войти в радужный поток. А что еще о нем можно сказать? Внешне он такой же, как другие оборотни, а внутри не отличается. Но остальные никак не могут об этом догадаться по его внешнему виду. И как же можно им стать? Надо войти в радужный поток. Так что это? Желтый господин Удивленно поднял брови. «Я же только что сказал. Конечная цель сверхоборотня. А можно как-нибудь описать радужный поток, чтобы представить себе, куда стремиться? Нельзя. Природа радужного потока такова, что любые описания только помешают, создав о нем ложное представление. О нем нельзя сказать ничего достоверного. Там можно только быть. А что должен делать сверхоборотень, чтобы войти в радужный поток? Он должен сделать только одно — войти в него. А как? Любым способом, каким ему это удастся. Но ведь должны быть, наверное, какие-то инструкции, которые получает сверхоборотень. В этом они и состоят. Что и все? Желтый господин кивнул. То есть выходит сверхоборотень — это тот, кто входит в радужный поток, а радужный поток — это то, куда входит сверхоборотень? Именно. Но тогда, получается, первое определяется через второе, а второе определяется через первое. Какой же в этом смысл? Самый глубокий и радужный поток и путь сверхоборотня лежат вне мира и недоступны обыденному уму даже ему. но зато они имеют самое непосредственное отношение друг к другу поэтому о первом можно говорить только применительно ко второму а о втором только применительно к первому а можно что-нибудь к этому добавить можно что радужный поток на самом деле совсем не поток, а сверхоборотень никакой не оборотень. Привязываться к словам не следует, они нужны только как мгновенная точка опоры. Если ты попытаешься понести их с собой, они увлекут тебя в пропасть, поэтому их следует сразу же отбросить. Некоторое время я обдумывала услышанное. «Интересно получается». Выходит, высшее учение для лис состоит всего из двух слов, которые имеют отношение только друг к другу и не подлежат никакому объяснению. Кроме того, даже эти слова следует отбросить после того, как они будут произнесены. Пожалуй, той лисы, которая накормила Будду, была не очень хорошая карма. А ей самой удалось войти в радужный поток? Желтый господин кивнул. Правда, это случилось совсем недавно, и она не оставила после себя указаний для других уборотней, поэтому передать тебе учение должен я. В достоверность такого учения трудно поверить. Высшие учения потому и называются высшими, что отличаются от тех, к которым ты привыкла. А все, что кажется тебе достоверным, уже в силу этого можно считать ложью. Почему? Потому что иначе ты не нуждалась бы ни в каких учениях. Ты уже знала бы правду. В этом была логика. Но его объяснения напомнили те философские силлогизмы главная цель которых — поставить ум в тупик. И все-таки не сдавалась я. Как учение может состоять только из двух слов? Чем выше учение, тем меньше слов, на которые оно опирается. Слова, подобны якорям. Кажется, что они позволяют надежно укрепиться в истине, но на деле они лишь держат ум в плену. Поэтому самые совершенные учения обходятся без слов и знаков. «Это, конечно, так», — сказала я, «но даже для этого, чтобы объяснить преимущество бессловесного учения, вам пришлось произнести много-много слов. Как же всего двух слов — может хватить, чтобы руководствоваться ими в жизни. Высшие учения предназначены для существ с высшими способностями, а для тех, у кого они отсутствуют, имеются многотомные собрания чепухи, в которые можно ковыряться всю жизнь. «А у меня есть высшие способности?» — тихонько спросила я. «Иначе ты бы здесь не сидела». Это несколько меняло ситуацию, а много в мире сверхоборотней, только один. Теперь это ты. Если захочешь, ты сможешь войти в радужный поток, но тебе надо будет постараться. Кто не будет польщен, услышав, что у него высшие способности, а от перспективы стать единственным в мире исключительным существом, вообще дух захватывало. Я задумалась. А та лиса, которая сумела войти в радужный поток? Что про нее известно? Совсем мало. Моя предшественница жила в одной горной деревушке, практиковала крайнюю аскезу и совсем отказалась от общения с людьми. А как же она кормилась? Она использовала свой хвост, чтобы внушить тыквенной грядке, что наступила весна а потом впитывала жизненную силу тыков. «Какой ужас!» – прошептала я. «И что с ней произошло?» Однажды она просто исчезла, и все. «А она не оставила никаких записей?» «Нет». «Довольно эгоистично с ее стороны». «Может быть, их оставишь ты?» «А мне обязательно переходить с мужчин на овощи?» Будда не оставил на этот счет указаний. Слушай, что говорит сердце, и не сворачивай с пути. Я дважды поклонилась. Я, я обещаю упорно стремиться к цели, если вы дадите мне передачу, о которой говорили. — Ты уже получила передачу? — Когда? — спросила я. — Только что. — И все? «Должно быть, вид у меня был очень растерянный. Этого вполне достаточно. Все остальное только внесет путаницу в твою рыжую голову». «Так что же мне делать?» Желтый господин вздохнул. «Будь ты человеком, я просто дал бы тебе палкой по лбу», сказал он, кивнув на свой узловатый посох, «и отправил тебе работать на огород. Выше такого учения нет ничего». И когда-нибудь ты это поймешь. Но у сверхоборотня особый путь. И раз ты так настойчиво просишь сказать, что тебе делать, я скажу. Тебе надо найти ключ. Ключ? От чего? От радужного потока. А что это за ключ? Не имею понятия. Я же не сверхоборотень. Я простой монах. А теперь иди. Тебя ждет твой паланкин.